В начале октября Лизбет Салндер прочла заметку, которую обнаружила в интернет-версии газеты The States Courier, и показала её Микаэлю. После непродолжительной болезни скончалась Изабелла Вангер. О ней скорбит её недавно воскресшая дочь Харрет Вангер. Зашифрованные электронные почты от Erika.Berger sabaka-millenium.c@кому-michael.blumqvist sabaka-millenium.c Привет, Микаэль. Сегодня ко мне в редакцию приходила Харриет Вангер. Она позвонила за 5 минут до того, как прийти, и я оказалась совершенно неподготовленной. Красивая женщина, элегантно одетая и с холодным взглядом. Она приходила сообщить, что заменила Мартина Вангера в качестве представителя Хенриков в правлении. Была любезна и дружелюбна. Заверила меня, что концерн Вангер не собирается выходить из соглашения, и что семья напротив полностью поддерживает обязательства Генрика перед журналом. Она попросила провести её по редакции и спрашивала о том, как я расцениваю сложившуюся ситуацию. Я сказала всё как есть, что не чувствую твёрдой почвы под ногами.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 но она заслуживает уважения. Она женщина с тяжелым прошлым, и я питаю к ней большую симпатию. М. На следующий день Микаэль получил еще одно письмо. От кого? Харри.Вангер. Собака. Вангериндустрес.ком. Кому? Микаэль. Блумквист. Собака. Миллениум.с. Здравствуйте, Микаэль. Я уже несколько недель пытаюсь выкроить время, чтобы написать вам, но похоже, в сутках слишком мало часов. Вы так поспешно исчезли из Хедебу, что мне так и не удалось встретиться с вами и попрощаться. После моего возвращения в Швейцарию время оказалось заполненным доشраздирающими впечатлениями и тяжёлой работой. В концерне царит хаос, и мы с Хенриком усиленно работаем над тем, чтобы привести дела в порядок. Вчера я посетила Милениум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 Мои намерения в этом отношении всегда будут самыми лучшими. Я встретилась с вашим другом Эрикой Бергер. Не знаю, понравилось ли я ей, и меня удивило, что вы не рассказали ей о происшедшем. Я очень хочу быть вам другом, если вы, конечно, в силах продолжать общаться с кем-нибудь из семьи Вангер. С наилучшими пожеланиями, Харет. Постскриптум. Я узнала от Эрики, что вы снова собираетесь бороться с Веннерстрёмом. Диркфруда рассказал мне, как вас обманул Хенрик. Что же я могу сказать? Мне жаль. Если я могу что-нибудь сделать, сообщите мне. От кого? Микаэль.Блумквист. Собака.Миллениум.С. Кому? Харри.Вангер.Собака. Вангерис.Дустрис.Ком. Vanger. Здравствуйте, Харриетт.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 Я расскажу Эрике о том, что произошло, но в настоящий момент у меня нет ни сил, ни времени. Надо, чтобы всё немного улеглось. Давайте будем поддерживать контакт. Всего доброго. Микаэль. Элизабет не проявляла к работе Микаэля большого интереса. Когда однажды он вдруг сказал что-то, чего она поначалу не поняла, она оторвалась от книги. "Прости, я думал вслух". Я сказал, что это грубо.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 Когда наёмник прибегнул к более сильным аргументам и держал её под водой в ванне, пока она не согласилась оставить Веннерстрёма в покое. И этот идиот-адвокат сообщает в письме, пусть и зашифрованным, но всё же я не слишком высокого мнения об умственных способностях этой компании. А что стало с девушкой? Она сделала аборт. Веннерстрём остался доволен. Элизабет Сэлмдер замолчала на 10 минут. Её глаза внезапно потемнели. Ещё один мужчина, который ненавидит женщин, наконец пробормотала она. Микаэль её не услышал. Она одолжила у него диски и посвятила ближайшие дни подробному чтению электронной почты Веннерстрёма и других документов. Пока Микаэль продолжал работу, Элизабет лежала на чердаке, с компьютером на коленях, размышляя над удивительной империей Веннерстрёма. Ей пришла в голову странная мысль, которая никак её не отпускала. Больше всего её удивляло, что она не додумалась до этого раньше. В конце октября Микаэль распечатал последнюю страницу и выключил компьютер уже в 11 часов утра. Не говоря ни слова, он взобрался на антресоль и протянул Лизбет солидную кипу бумаг, после чего сразу заснул. Лизбет разбудил его вечером и высказала свои соображения по поводу текста. В начале третьего ночи Микаэль внёс в своё произведение последние поправки. На следующий день он закрыл ставни и запер дом. Отпуск Лизбет закончился, и они вместе поехали в Стокгольм.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 Лизбет никогда с ней не встречалась и не была уверена в том, что ей этого хочется. Эрика мешала ее существованию, хотя она пока не знала, каким образом. — Что она обо мне знает? — Ничего. Он вздохнул. — Я ведь с лета избегал Эрику. У меня не хватало сил рассказать ей о произошедшем в Хедестаде, поскольку мне было безумно стыдно.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 откажешься. Я не раскрою ей твою тайну. Однако я не собираюсь лгать Эрике и выдумывать какой-то несуществующий источник. Лиズбет раздумывала до тех пор, пока они не причалили у Гранд-отеля. Анализ последствий. Наконец-то нас не охота разрешила Микаэлю представить её Эрике. Он включил мобильный телефон и набрал номер. Звонок Микаэля застал Эрику Бергер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 Можно сказать, что Веннерстрём таким способом расплатился с ним за некоторые мелкие услуги, которые ему оказывал Дальман. Вас моё предложение по-прежнему интересует? Мален Эрикссон немного подумала и кивнула. Когда вы хотите, чтобы я приступила? В этот момент позвонил Микаэль и прервал собеседование. Дверь в квартиру Микаэля Эрика открылась собственными ключами.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 Микаэль и Эрика посмотрели друг на друга. «Прости, что я был совершенно невыносим», — сказал Микаэль. Эрика склонила голову на бок. Что-то в Микаэле изменилось. Он выглядел изможденным и сильно исхудал. В его глазах читался стыд, и какое-то мгновение он уклонялся от ее взгляда. Она покосилась на его шею. Там виднелась побледневшая, но отчетливо различимая полоса —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 Через 10 секунд созерцания её элегантной одежды и уверенной манеры держаться, Лизбет уже знала, что Эрика Бергер едва ли станет её лучшим другом. Совещание продолжалось 5 часов. Эрика дважды звонила и отменяла другие встречи. Она посвятила час чтению фрагментов рукописи, которую вручил ей Микаэль, но в конце концов её отложила. У неё возникало тысячи вопросов, но она понимала, что потребуется неделя, чтобы получить на них ответы. Главным была рукопись. Если даже маленькие частицы этих утверждений соответствуют действительности, это кардинально меняет ситуацию. Эрика посмотрела на Михаила. Она никогда не сомневалась в его порядочности, но на какой-то миг ощутила головокружение и подумала: Уж не сломило ли его дело Веннерстрёма и не является ли рукопись плодом его фантазий? В эту минуту Микаэль поставил перед ней две коробки с распечатками исходного материала. Эрика побледнела. Ей естественно захотелось узнать, как он всё это раздобыл. Потребовалось много времени, чтобы убедить её, что странная девушка, не сказавшая пока ни единого слова, имеет неограниченный доступ к компьютеру Ханса Эрика Веннерстрёма. И не только его. Она проникла также в компьютеры его адвокатов и ближайших сотрудников. Эрико сразу заявил, что этот материал нельзя использовать, поскольку он получен незаконным путём, но, разумеется, можно. Микаэль указал на то, что они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 В конце концов фанатик кинулась на спинку стула. "Микаэль, что произошло в Хедестаде?" Лиズбет Салендер быстро подняла глаза. Микаэль долго сидел молча, потом ответил встречным вопросом: "Как у тебя складываются отношения с Харет Вангер?" "Хорошо, на мой взгляд. Я встречалась с ней дважды. На прошлой неделе мы с Кристином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 Она перевела взгляд на девушку в кожаной куртке. Всё время, пока она сидела за столом гостиной Микаэля, она ощущала взгляд Лизбет Саландер, молчаливой девушки, от которой исходило ощущение врождённости. И сейчас ты должна заключить с ней договор. Она наш источник. Эрика Бергер долго сидел, размышляя. Потом сделала то, что поразило Микаэля, шокировало Элизабет и удивило её саму. Она встала, обошла вокруг стола и заключила Элизабет Салендер в объятия. Элизабет стала вырываться как червяк, которого насаживают на крючок.